Глава 2. Костя, Костет, Лунев, сталкер-волкодав, механик-водитель. Что вы думаете, они меня так легко успокоили? Как бы не так. Попсиховал я, поматерился немного. У меня на кордоне не просто девушка любимая. У меня, может, свадьба на носу. Кульминация всей жизни. У меня с Пантюховыми уже первые разговоры состоялись. И с Филиппом, отцом Ольги, и с Панкелеем Федоровичем, генеральным дедом. А это может и поважнее разговора с отцом будет. Скажет нет и Алис. Сыновья поперек не пойдут. Жестко у них там. Так что дернулся я конкретно. Ну, стали мы оперативно пробивать. Выяснилось, что у Кусников был в движении по трассе, когда сообщение прошло. Он с помощником. Егором из посада, на дальний ехал. Как услышали, так сразу развернулись и рванули на кордон. Им, конечно, по и семафорят. Бероев орет, Петр, мол, давай без самодеятельности. Типа не суйся под пули. Куда там? Надо знать нашего шерифа. Хотя у него до сих пор автоматического оружия нет. Пестики да колчаки. В общем, Петр Игнатьевич там первым оказался. Он же сразу обстановку пробил и в замок доложил. Ранили Галю, молодую девчонку. Пуля в руку зашла. И мужика одного из новых, его я толком еще не знаю. Оба легкие, их сразу в машину и в санчасть. Мы, как только в джип прыгнули, первым делом подумали про французских раздражителей. Но тех, что у франков, так еще и не появились. Во всяком случае, по их уверениям. Кто еще? Пришли рекой с юга, встали в устье Листвянки. Опа! Увидели натоптанную тропу, пошли вверх. Там наткнулись на поселение, засветились. Пошел огневой контакт. Чухнулись, отступили, да в катер. Или что у них там есть водоплавающее. И опять на юг, в логово. Попробуй, найди его. Втянут судно на берег, ямба. Ничего с воды не заметишь. И тут, вот прямо только что. Шериф на по вводит в состояние Грогги. Гильза на земле не лебедевские, а модные такие натовские пятерки. Хренаси, мы и притупились. Нормальный подарочек, да? Это кто тут может с натовским автоматическим болтаться? Сейчас мчим втроем. Демон в последний момент расклад перетасовал. Ему Эльза брякнула по трубе, что уже на полосе стоит пропеллером Маша. Она как раз собиралась демонстрационку перед арабами откатать. Пока мы первыми на магистраль выруливали, на радость отстающей мангруппе с Бероевым во главе, Гришетов в станице сидит, бдит супостатов. Пайпер уже в воздух поднялся. Не сомневаюсь, что благово перед разворотом на юг пролетело прямо перед окнами донжона, чтобы почувствовали арабцы. Что там Сотников в этот момент подумал, узнаем позже. Донкан тоже заколыхался было, но Коломейцева тормознули, приказали подтянуть буксир на середину реки, чтобы он мог оперативно работать на оба берега, по ситуации. Кто его знает, что за провокация еще может грянуть. Мужики в салоне спокойны, как обсуждали дурную тему на базе, так и продолжают тереть в машине. Про грибы они говорят. Не-не, не те, о которых вы по глупости могли подумать. А про съедобное? Это нормально, так и должно быть. Столько боевых у нас было за последние месяцы. Раньше не понимал я в полной мере тех серьезных книг и фильмов про Великую Отечественную, где мужики в окопах перед атакой про всякую ерунду труд. Считал что-то такой ход режиссерский для оживлежа и проявления характера. Теперь понимаю. Если у тебя внутри нормальная система стоит, а на айфоновом режиме на нужное настроиться. Не мешай ей своими переживаниями да охами-вздохами. Так ей даже лучше. Гоблин с монголом версии выдвигают, почему наш сотников грибов не любит. Все любят, а он нос вородит. Вот и изощряются. Вот! А что у тунгусов, кроме хлеба по чуть-чуть? Муки-то мало, только та, что на фактории взяли. Оленье молоко, вареная и сушеная рыба, мясо в различном виде, дичина вареная, жареная в золе, сушеная кусочками, вяленая такая, мясо впрок не солят, разглагольствовал гоблин, грибы совершенно не едят, за погонь держат. А сотников тут причем, Не понял Шамиль. Он и венг, что ли? Сотников, конечно, не и венг. Да живет среди них долго. Типа перенял? — Ну да. А все остальные в его староземном поселении нет? — ехидно усмехнулся Шам. — Может, и все, — смело предположил Гоблин. — Не может, — влез я, не выдержав собственного молчания. Командор сам не рассказывал, как жители енисейских поселков сушеный белый гриб на базары возят и в кооперацию сдают в промышленных объемах. Сами не едят, — Мишка тут же парировал, находчивый какой, — потому весь сбор и вывозят. Миш, не мели хрень, а? Сморщился я. Вся Сибирь грибы потребляет, во всех мыслимых видах. Вся? Да не вся. Националы не едят. Костя, куда ты гонишь? Гонщик, что ли? И за дорогой смотри. Не дрейф в бандосы, доедем. Меня невестушка ждет. Невеста! Скользко, как по повидлу плывем. Некоторое время мы ехали молча. Кстати, гоблин. А почему эвенки грибов-то не едят? Кались, давай, возобновил я разговор. Да не знаю я, пожал широкими плечами Сомов. Наверное, просто понятия такие, чтобы выделяться. Шамиль вон тоже свинину не ест. Видел я, как он не ест. Хотите, расскажу? спокойно так предложил Мангу. Опа! Конечно, давай, жги Шам. Не едят потому что от них якобы произошел фаллас». «Чего?» — хором заорали мы с Мишкой. «Сказание есть такое, что-то вроде летописи. Согласно ей, прежде в таги жили только бабы, а мужиков совсем не было. Вообще. А фалосы были. Час от часу. Как это? Я аж машину чуть дернул, так и руль можно выпустить на яме». Фалосы, господа, в большом изобилии росли в диком таежном лесу, куда бабы и ходили по мере естественной надобности. — Шам, побожись, — недоверчиво потребовал гоблин. — Чтоб я лопнул, — солидно забился Битмей. Ништяк, давай дальше. Как-то одной бабе надоело ходить в лес. Далеко, долго, не всегда время есть. Она взяла, да и вырвала фалос, принесла его к себе в чум. А там вот что вышло. Фалос завяз. Застрял у нее между ног. И ни сама эта женщина, ни соседки ее не могли его выдернуть. Такая беда. Тут все стали плакать. Гоблин, который в этот момент почти стоял, собирался высунуться в люк и осмотреть местность сверху, просто рухнул вниз. Да иди ты! И как она? В смысле все бабы? Тогда в эту женскую деревню Бог по имени Ес, послал мужика, у которого в то время фалоса еще не было. Я даже притормозил от восторга. Мы как раз проезжали мимо Белой церкви, следующая остановка – кордон. Все поселки заперты по тревоге, мирные жители сидят в укрытиях, комбатанты команд самообороны стоят по штатным местам. В таких случаях наша радиостанция по ФМ передает экстренный цветной код для оперативности. Так что поселки на стрёме. Вот только автоматическим оружием они пока не богаты. Есть трофейные льюисы, но только на дальнем посту и в ментовке. Нарезного и гладкого у народа хватает, тут дефицита давно нет. И колчаки у кого-то имеются, и добытые в боях арабские спрингфильды. У многих поселковых бойцов есть наганы. На дальнем, пока народу мало, специализации у поселка еще нет. Кто чем занимается? Люди живут все больше подсобным хозяйством. А вот в ментовке хозяйство большое, крепкое. В здоровенном ангаре стоит на консервации техника. На данный момент ненужная, навеска всякая по окончании сезона отправленная на хранение. Погрузчик навесной, сеялки, плуги культиваторы, и культиваторы, картофели сажалка и копалка. Ох уж это сельское хозяйство! Мы в уборочную редко бывали в замке. Все больше гонялись по степям за арабскими архаровцами. Но вкусить прелести уборочной страды группе посчастливилось. Многого я не знаю. Знаю, что с уборкой зерна помучились, хотя загодя выписали навесное для трактора. Что-то типа квазикомбайна. Один хрен на субботнике с серпами добирали. Потом уперлись в мельницу. Заказали, смонтировали. Да не то, что надо. Только сейчас поняли. Что нужно сразу территорию определять, делать фундамент и собирать модулями нормальный комплекс. Как-то так. Это нужно с Шамилем поговорить. У него бывшая непутевая подружка вечно возле агроном шетрется. Монгулу рассказывал в деталях. В общем, с зерновыми помучились. Однако нас там не было. Сталкеров кинули на картошку. Уж про это я много рассказать могу. Век не забуду! На следующий год лучше в больничку лягу, чтоб не вписали. Вот это была засада. Может, как думали, пройдет адская машина, картофель-копалка, убиралка и соберет весь картофан подчистую. Куда там? Нет, она, конечно, из земли много наковыряла, но осталось, по-моему, еще больше. Неправильные регулировки или модель неудачная. А может, все не такие, только в рекламных проспектах славные? А как до дойдет, вставай, страна огромная. Вот тут нас и подключили. Три дня геройские сталкеры всей группой раком стояли, потом разогнуться не могли. Интересно, почему в компьютерных игрушках ничего подобного не отражено, а? Ведь это правда жизни, комрады. Я вот что заметил, не мужское это дело согнувшись ходить. Нас эволюция в других местах отполировала. У нас ведь почему жирок на кузе копится? Из-за охоты. Потому как не мешает ходить. Даже бегать можно с копьем и дубиной. А у женщин жир копится на бедрах и задке, чтоб сгибаться получалось. Там, где мужик стонет уже через полчаса, женщина выдерживает легко. Жаль, но моими теориями никто не интересовался. Иди, Костет, и копай. В том же ангаре со вспомогательной техникой жители ментовки организовали полноценный цех деревообработки с пилорамой. Это еще одно хозяйство Дугина. Естественно, вся деревообрабатывающая рать туда и переехала. Один хрен возле замка места для такого производства нет. Материал они возят с отделочной локалки, частично с лесоповалов, работают по заказам. Семьи цеховиков живут в здании УВД. Настоящие квартиры себе обустроили. Отделали соответственно. Ха, уколоться и не напиться. А что, центральное отопление с разводкой по этажам целым осталось. Своя котельная есть. Переделали они ее с муками, зато теперь топят мазутом с НПЗ. По опыту эксплуатации подобные системы будем ставить в церкви и на дальнем кордоне. А там, глядишь, и замок начнем мазутом топить. Для складирования мазута, его уже много накопилось, главный инженер заказал и получил два больших гибких резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов в компании «Нефтетанк». Техслужбы полигон ставят. Пчеловодов в ментовке уже четыре семьи. Они еще и свечной заводик там мастырят, воску-то навалом. «Подожди, Шам, ты хочешь сказать, что все мужики тогда были без перца?» Не мог поверить своим ушам Сомов. «Были, не были. А ты думал, что вечный такой?» «Нет, гоблин. Тебя совершенствовали. И еще бы надо. Подожди, Костя. И что, мужик?» Мишку интересовал сюжет, а не выводы. Он легко выдернул фалас. «Вот это по-нашему!» — Сомов воспрял духом. «Но обрадованной женщины стали мужика угощать?» Одна подала ему вина, тот взял, другая подала еще чего-то. Монгол неопределенно махнул рукой. А у него обе руки-то заняты. пи пи пи Сзади нас Шишига догоняет. Пыль по сторонам, прям как в фильме «Грузовик». Монгруппа пуп рвет, воевать хочет. Костя, пропусти, пусть первые приедут, приказал мгновенно ставший серьезным Сомом. И не цель меня так. Ольга твоя с бабами по погребам сидят. Им там сейчас самое место. А Пантюховы, будущего зятька, не попрыти твоей, а по делам судить будут. Пропусти, сказал. Прав, Мишка. Я резво прижал Шнюшу вправо, потеснился, прерывисто подтормаживая. Бешеный газ 66 прорел мимо. Капитан в кабине, шесть бойцов в кузове, вокруг дышика. Ух, стихия! Военная техника прошла. Поехали следом, не прижимаясь к военным. Гоблин уже готов к продолжению. Руки у него были заняты, заботливо напомнил он монголу, помогая слову красноречивым жестом. Ну, руки были заняты. Тогда он сунул фалос свободным концом себе между ног и стал угощаться. Наелся, собрался уходить. Фалос взял было в руки, но оказалось... Что тот к телу прирос? Вот оно что, братва! молил я голосом человека, познавшего святое Откровение. Во как у нас святой перец оказался! Бабы тут вообще возрадовались по полной и оставили такого годного мужика у себя жить. Такая организация процесса им представилась более интересной и удобной. А остальные фалосы в лесу с этого момента напрочь захерели и стали грибами! Теперь белые люди их кушают, а енисейцы совершенно не едят и с отвращением смотрят, как это делают русские. Иных при этом даже тошнит. Какое-то время геройский экипаж потрясенно молчал. А потом гоблин спросил. — Кастет, ты вчера вечером жюльен ел? — Употребил. — И я. И тут гад монгол издал утрудный рыготный звук. Общий, общий, Маккена. О, что-то экстренное, шериф сразу всех кличек. Общепринятое сообщение типа «всем-всем-всем». Циркулярный или коллективный вызов. Редкая штука в эфире. Укусников в последнее время почему-то в радиообмене практикуют так называемый хулиганский вызов. Многократное повторение вызываемого корреспондента. А в конце – позывной вызывающего. Как это было часто принято в незаконных вооруженных формированиях. Где подслушал? Правильно Гоблин говорит, что менты, что бандиты – одна холера. У него есть новости. Я щелкнул кнопкой вызова, обозначая внимание. Защелкали и другие корреспонденты. Смысла устраивать ответную перекличку нет. Сейчас все в эфире ждут новостей. Глупа пришла не с реки. Повторяю. Напавшие пришли не со стороны реки Ориентировочно от 4 до 6 человек Подошли лесом с юга Повторяю, с юга Автоматическое оружие натовского образца Отходят по тому же маршруту Активного огневого преследования не разрешают До подхода мангруппы Собак у нас мало Почти нет Были бы собаки В раз врага учуяли бы, а так Два щенка эрдельтерьеров от франков, полученных, в посаде, на особом сбережении. Самец Кольли в Заостровской, потеряшковый. И добродушная веселая самочка-боксерка, тоже с потеряшками к нам пришла. Эта псина аж в дровянке живет. В сезон от комара страдает ужас. Когда еще вся эта собачья Евгеника сработает? Кстати, никто не может предположить, какие такие гавкащие метисы из этого причудливого коктейля получатся. Ну и погодка. Стекла все в грязи. С неба беспрерывно валится морось. Идущая впереди нас шишига тем временем снижала скорость, собираясь поворачивать на проселок, ведущий к кордону. Я тоже приготовился, но в этот момент гоблин рявкнул. Прямо! Костя, прямо пошли! Не сворачивай! Монгол! Готовность справа! И тут же поднимутся к рации. Берег к гоблину. Слушаю. Иду прямо. Попробуем перехватить их на дальних полянах. Ух ты. Сложная площадка. Дальние поляны. Это же почти то самое место, где мы с Мишкой первого пещерника встретили. Редкий оказался зверь. Второго пещерника вояки завалили очень споро на этой самой дороге. Прямо с шишиди засадили в бочину короткой очередью из ДШК, он и мяфкнуть не успел. Третьего заметили охотники из кордона, неподалеку от Белой церкви, устроили за озером облаву с помощью мангруппы, заметили и издалека расстреляли в несколько стволов. Научники нам сообщили, что это какая-то разновидность арктодуса или гигантского короткомордого медведя, из плейстоцена зверюга, но с особенностями. Вторая особенность подозрительно быстро разлагается. Первая, главное, такова. Похоже, что свирепый первобытный урод отрыжка прошлых экспериментов смотрящих. Пещерник в этом мире появляется по инерции. Эта часть не совсем хорошо почищенной матрицы, как у нас в замке старые провода с изоляторами или дурацкие сабли над крышами. Это теперь каждому селективному кластеру подсовывают банду раздражителей, чтобы служба медом не казалась. В прошлых версиях наши кураторы Похоже, применяли другие, более экзотические способы беспокойства анклавов. Прыгать, бегать, зверь долго не может, моментально выдыхается. Так что пещерника десантируют на местность в бюрократическом порядке организации прошлого эксперимента. Забыли трахома вычеркнуть из списка. Но он и выживает тут как может. Есть поблизости крупный зверь, задерет, сожрет, продержится сколько-то. Главная опасность состоит в том, что невменяемого суперхищника гадский робот материализует на местности случайным образом, сбрасывая его куда придется. Прикидывали мы как-то, что будет, если очередной четвертый пещерник самым сволочным образом возникнет внутри периметра замка. Понял тебя, гоблин. Погоним в твою сторону. Вы там с маху не лезьте в бой. Дистанцию держите. Не учи ученых. Теперь я поехал без лишних гонок, чтобы парни могли успеть хоть что-то разглядеть среди деревьев. Монгол полностью опустил свое стекло, высунул ствол. ствол. Я включил печку. Любитель пулемета Гоблин в люке развернул машинку под углом к движению. Перед этим Сомов дал мне указание. «Дальний пост подстегни, Костя, и Самоль найди. Что там Демченко делает? Он нам тут нужен». Дальний Костету. кастету. На связи, Дальний. Все слышал от Маккины. Что с проверкой? Слышали. Через нас чужие точно не проходили. Тишина весь день. Понял. Готовьтесь, давайте. Уже готовы. Все под ружьем по расписанию. Где они? Группу вояки с охотниками гонят в вашу сторону. Дорогу перекройте на всякий. Шлагбаум закрыт. Сейчас еще и бревно бросим. Толстое тяжелое бревно поперек дороги – самый лучший шлагбаум. Это еще партизаны Дениса Давыдова поняли. Костет дальнему. Старости поселка нужны подробности. Слушаю, Паша. Кто такие хоть? Не знаем пока. Похоже, вольные стрелки. Мы летим к полянам. Может, там их встретим. Так что будьте рядом. И на юг смотрите, Паша, на дорогу. Понял, понял, смотрим. После этого я занялся авиапоиском. Пайпер. Кастету. Я вызывал именно борт, а не самого Димона. Рассудив, что он один хрен подключен к бортовому ПУ. Так и вышло. Пайпер в канале. Здесь Димон. Дим, вы где? Садимся на заправку. Вдоль реки чесали. Вы здесь нужны. Расклады знаешь? Знаю, а вы где? Мы идем к дальним полянам там ждать будем. Берег с севера пойдет. Добро. На подлете сообщу. С моря туман идет поздно. Если что, красной ракетой обозначь в сторону их предполагаемого маршрута. Принял. Сделаем. СК.